Внешность его была так преображена, что и собственная жена не могла бы его узнать. Фелис Чармонд была большая искусница по этой части, что, впрочем, неудивительно, но на сей раз превзошла себя, использовав для маскарада залежавшиеся на чердаке атрибуты своей прежней профессии. На шоссе Хитспирса подобрал крытый экипаж, доставивший его в Шертон абос откуда он отправился в ближайший порт на южном побережье и не задерживаясь ни на один день пересек ламанш а спустя три дня стало известно что миссис чармонд отправилась наконец в столь долго откладываемое путешествие чтобы поселиться на неопределенный срок где нибудь за границей она покинула хинто крайним утром стараясь не привлекать ничего внимания и не взяв с собой горничный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 что миссис Чармонт и Фиспирс вместе живут в Бадене, и отношения между ними ни у кого не вызывают сомнений. Таким образом, любопытство, мучившее честных хинтексов всю зиму, было сразу и полностью удовлетворено. Отец и дочь вступили в долину унижения. Примечание «Долина унижения» – один из образов аллегорического романа, Джона Беннина. «Годы жизни 1628-1688. Путь паломника. 1677 год. Конец примечания». Отец страдал сильнее. Дух его был сломлен, но раз в неделю, согласно заведенному порядку, он продолжал ездить на ярмарку. И вот однажды, проходя мимо кабачка, Походка его выдавала убитого горем человека. Он услышал, как кто-то окликнул его по имени. Голос был знакомый. Мелбери обернулся и увидел некоего Фреда Бокака, в прошлом местного щеголя и подававшего надежды адвоката. Его считали в шерте небольшим докой по части законов и говорили, что адвокатская контора, где он служил, процветает только благодаря его неоспоримым талантам. Но потом Бокок вдруг покатился по наклонной плоскости. Имея приятный голос, он был завсегдатаем на названных обедах горожан и сельских праздниках и постепенно стал прикладываться к рюмке чаще, чем того требует здоровья души и тела. Потеряв довольно скоро место, он уехал попытать счастье на стороне. Но скоро вернулся домой, как раз во время вышеописанных событий в Хинтеке и стал промышлять тем, что за смехотворно низкую плату толковал законы своим согражданам. Обычно он занимался этим, сидя за столиком в недрах питейного заведения. Профессиональным голосом потребовал перо, чернила и полупенсовый листок бумаги, освобождал на столе местечко среди батареи кружек и стаканов и, придерживая лист одной рукой,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 Развестись стало так же просто, как и выйти замуж. Не нужен теперь никакой парламентский акт. Новый закон имеет одну силу для всех, и для богатых, и для бедных. Давайте зайдем сюда на минутку. Я как раз иду погреть душу глотком горячего Рома, и все вам разъясню. Это известие, как громом поразило Мелбери, который за делами и заботами почти не читал газет. И хотя он был человеком строгих правил, и ему притило идти с Фредом бокаком в кабачок, в любом другом случае он ни за что не стал бы слушать советов этой отпетой личности. Но такой заманчивой показалась ему перспектива освободить бедняжку Грейс от тяжкого времени, что он потерял способность здраво судить и, не будучи в состоянии противиться бывшему стрепчему, пошел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 был плодом невежества, а в какой сознательного мошенничества, так и никогда и не было впоследствии установлено. Но он так убежденно говорил о том, с какой легкостью Грейс может стать свободной, что отец ее прям-таки загорелся этой идеей. Хотя сам он едва пригубил свой стакан, как вышел из кабачка, как добрался до своей двуколки и поехал домой, не помнил памятывался он, только подъезжая к дому. Голова гудела, как колокол. По дороге он встретил Уинтерборна, который с удивлением заметил, что лицо лесоторговца напоминает лик ангела. Таким предстал перед Синедрионом святой мученик Стефан. Мелбери сошел с и, взяв Уинтерборна под руку, повел к сложенным у живой изгреди, очищенным от коры дубовым бревнам. «Джайлз!» — начал он, когда оба сели на бревна. «Оказывается, существует новый закон. Теперь Грейс очень легко может стать свободной. Я узнал об этом случайно, а мог бы еще лет десять ничего не слыхать. Грейс стало быть совсем просто избавить от него. Ты слышишь? Подумай только, Джайлз!»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 Волнение прорезали на его лбу две новые морщины в дополнение к тем, что оставило на его лице время. Грей сейчас нездорова, Ничего страшного. Но, как ты знаешь, с той несчастной ночи она все время сама не своя. Нет, я не сомневаюсь, что она очень скоро поправится. Только вот как она там сейчас?» С этими словами Мелбель поспешно вскочил на ноги, Точно его взяло раскаяние, что, увлекшись мечтами о будущем дочери, он про нее-то и забыл. В садах уже протянулись вечерние тени. Старые друзья двинулись к дому лесоторговца. Мелбери, окрыленный возможной переменой в судьбе дочери, ног под собой не чуял. Уинтерборн же, испытывая смущение от предстоящей встречи с Грейс, Отец ее, несомненно, будет теперь обращаться с ним, как женихом, хотя в сущности ничего пока не изменилось, несколько подстал. Мелбери, очертя голову, бросился туда, где и ангелам боязно ступить. Очень скоро, однако, их радужное настроение омрачилось. Поднявшись вслед за Мелбери на крыльцо, Уинтерборн услыхал встревоженный голос бабушки Оливер. Она сообщила Мелбери, что состояние миссис Фитспирс с утра ухудшилось. Старый доктор Джонс оказался поблизости. Его тотчас позвали, и он велел немедленно уложить грейс в постель. Болезнь ее, по общему мнению, не представляла опасности. Это был приступ нервной лихорадки, последствий недавних событий. И без сомнения, через несколько дней все должно пройти без следа.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 по адресу, взятому у его жены. В письме доктор писал, что надо немедленно сообщить миссис Фитспирс о шагах, предпринятых для ее освобождения от пуд, ставших для нее пыткой. Надо внушить ей, что она скоро будет свободна и что уже сейчас может считаться таковой. Если вы немедленно все это напишите ей, то отвратите тем самым большое несчастье.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 «Распечатаешь». «Да-да», — ответила слабым голосом Грейс, проявляя, однако, явное нетерпение. Она разорвала конверт, развернула листок и стала читать. По ее бледным щекам и шее пополз румянец. Ее отец решился на смелый шаг и написал Грейс, что ей нечего больше бояться возвращения Фитспирса, что очень скоро она будет свободна, и что если хочет стать женой другого человека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 Получив письмо доктора, бедный Мелбери встревожился до такой степени, что готов был немедленно ехать домой. Немалого труда стоило Бококу уговорить его остаться. «Какой смысл мчаться, сломя голову обратно в хинток», — сказал он лесоторговцу. Единственное, что может исцелить Грейс, — это известие о том, что она свободна. Хотя они еще не говорили со знаменитым адвокатом,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 посоветовала ему Бокок. Понимая, что дело может вернуть ему былую славу, вместе с тем и многочисленных клиентов, он хотел самых верных гарантий, что Мелбери не остановится на полдороги, если возникнут препятствия. А какая гарантия вернее, чем сердечная склонность Грейс к Уинтерборну? Мелбери сделает все, чтобы любовь его дочери приобрела законное право на существование.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 что счастье его теперь уже совсем близко. Жизнь коротка, философствовал сам собой Мелбери, старость не за горами, чашу остается только поднести к губам. Надо заново пробудить в сердце Грейс интерес к ее прежнему возлюбленному, чтобы ничто не помешало соединению этих двух сердец, когда все препятствия останутся позади.